Ноябрьская демонстрация. 7 ноября отправился сразу к месту построения колонны от 8-й школы на центральной улице города. Играла музыка из репродукторов. На домах и над дорогой висели красные флаги и транспаранты. Праздничные колонны пестрели флагами, воздушными шариками и портретами вождей. На тротуарах и обочинах главной улицы города – Толпились праздничная делята, люди с флажками, цветами и воздушными шариками. Казалось, весь город радовался 61-й годовщине Октябрьской революции. Попутно, здороваясь с многочисленными знакомыми, нашёл свой бывший класс. В душе ворохнулась память о радостях встречи с одноклассниками после долгих летних каникул. Всё же многих знал 9 лет, а некоторых с детского сада. Меня приветствовали радостными криками и окружили. Отвечая на вопросы, пожимая руки, кивая и отсучиваясь глазами искал Маринку, но не находил. Не было и других танцоров. Отсутствовали также Танька Белянина и Саня Конкин. Ещё кого-то с хитринкой во взгляде спросил Фил: "Что-то ваши ряды поредели? Конкина не вижу, Слесаре, Шарова в очередной раз оглядел класс". Конки впереди с беляняной осой. Знаменосами задевались, пояснил Иван и нен Серёга. Я должен был идти со знаменем школы впереди нашей колонны, мелькнуло мысль. А с Лесайёв с другими танцорами, говорят, на митинги перед памятниками танцевать будут. Здравствуй, Серёжа, подошла Валентина Ивановна с улыбкой. Приехал на каникулы? Евгению Сергеевну увидел среди учителей, но не подошел. Вроде бы и много ранее общались, а сказать толком нечего взрослому человеку. Так кивнули друг другу и только. Сан Саныча с озабоченным лицом тоже видел издалека. В городе на праздничные дни трибуну воздвигали на центральной площади города и с нее приветствовали проходившие колонны от предприятий и учебных заведений отцы города и почетные горожане. За трибуной возвышался монумент, посвященный погибшим горожанам в Великую Отечественную войну. Горел в эти праздничные дни вечный огонь, а сегодня выстроился почетный караул из школьников. Прошел с классом мимо трибуны, покричал «Ура!». Танцоров и маринки не увидел. После демонстрации мимоходом поздоровался с Танькой Беляниной под ревнивым взглядом Сашки и пошел разыскивать своих друзей.